Глава 49. Споры. Томас Шейн. Услышав мое заявление, эта притворщица зарыдала еще громче, смущая эмоциональных и по природе доверчивых лиорцев. «Вы разбрасываетесь слишком громкими обвинениями, посол Шейн. Буквально полчаса назад мы наблюдали запись, на которой вполне очевидно, что вашу супругу «Никто не похищал. Никто не виноват, что от вас самочка готова бежать с первым встречным мужчиной!» Прошипел из-под маски низким хриплым голосом драк. Судя по всему, это тот ящер, который отвечает за обеспечение безопасности в их посольстве. Под маской было сложно идентифицировать кого-то, но на руке у данного представителя рептилоидов был весьма приметный шрам» который стал виден, когда он поднял руку, попытавшись передать моей секретарше пачку салфеток. Но Берн подношение перехватил и отложил на край стола. «Действительно, что вы устроили, командор? На каком основании вы бросаетесь подобными заявлениями? Для чего мучаете эту самочку? Она уж точно не несет ответственности в том...» Что вы не можете удержать возле себя жену? Раздраженно дергая подвижными ушами, поддержал драгосоветник Эймус. Имейте терпение, уважаемые приглашённые свидетели. Естественно, я все объясню. С трудом сдерживая свой негатив, отозвался я. Берт, продемонстрируй нам ролик с камер наблюдения, попросил я своего безопасника. Офицер без споров активировал проектор позволяя присутствующим убедиться, что перед нами именно та запись, которую они уже видели ранее. «И что нового мы должны здесь узреть?» — самодовольно прошипел представитель Драгосов. «В самом деле, посол Шейн, вы попусту тратите наше время. Мы уже наблюдали эту позорящую вас картину», — снова согласился с ящером советник Шарата. Хорошо, что вы оба признаете, что видели именно это, холодно кивнул я наблюдателем. А теперь, Берт, останови кадр на четвертой секунде. Обратился я к подчиненному. Тот безукоризненно выполнил мою просьбу и увеличил изображение. Командор, не могли бы вы конкретней сказать, на что именно тут мы должны обратить свое внимание. «Как ваша жена улыбается одному из моих воинов?» — ехидно уточнил Драк. «Нет, хочу показать вам, что девушка на видео — это не Элис Шейн», — уверенно сказал я, вызывая ропот лиорцев. Ящер промолчал, но явно готовился произнести очередную гадость, поэтому я поспешил с аргументами. Перед отбытием на Леору все члены посольства, включая меня и Элису, прошли обязательный медицинский осмотр. Здесь присутствует наш медик Донован Бэйн, который может документально подтвердить, что на теле моей супруги нет ни родинок, ни татуировок. На шее этой девушки есть и то, и другое. На тот случай, если этот факт вас не смущает, то хочу отметить, что форма у шеи у людей также индивидуальна как лицо и отпечатки пальцев. И это точно не ушки моей любимой жены. Добавил я, указав на голограмму. «Судя по всему, вы знаете, кто эта девушка с записи», полюбопытствовал третий, молчавший до сих пор Леорец. «Да, это мой секретарь, мисс Димас. Как правильно заметил офицер Берн, мы сейчас находимся не на земле, а гостим на Леоре». «Здесь не так много девушек, похожих на мою супругу. Как вы видите, сходство Лейлы и Элис значительное. Думаю, если моя помощница немного приподнимет волосы, то мы увидим тот же узор, который рассматривали на голограмме», — сказал я. «Возможно, мы ошиблись, когда решили, что на том ролике ваша женщина. Но в чем вы обвиняете эту милую девушку?» В том, что она ушла с ужина в компании с одним из наших воинов. Недовольно прошелестел драк, поняв, что их план рушится на глазах. Вы правы, Терр. С кем и как проводит в свое личное время мисс Димас, это не наше дело. Лично меня интересуют причины, по которым на моей секретарше оказалось точно такое же платье и украшение, как на Элис в тот вечер и ответы на свои вопросы я получу сейчас же». «Донован, вкалите Лейле дозу сыворотки правды». Обратился я к медику. «Нет, пустите, я не хочу!» Завопила помощница, дёргаясь в руках Берта, осторожно удерживающего ее за плечи. «К чему мучить девушку?» «Я уверен, что она и так расскажет нам правду». «Верно, милая Тьера?» Ласково обратился к Лейле Ящер. «Это не вам решать. У меня нет ни времени, ни желания играть в шарады с мисс Димас, когда жизнь моей жены подвергается опасности. Я считаю необходимым применение неоскопина, поэтому доктор Бэйн вколет его моей подчиненной немедленно». Резко отозвался я. Лживая актриса, услышав слова поддержки, разразилась новой порцией рыданий и уговоров. «Действительно, к чему эта жестокость, пасол Шейн?» Робко попытался вмешаться Эймус. «Драгосы не издеваются так над самками!» Не остался в стороне драк. «Вы не мучаете только женщин своего вида, а остальные у вас считаются илами». Рабынями, чьим мнением не интересуется. К тому же препарат никак не навредит мисс Димас. С усмешкой отозвался я. Не стоит так переживать. нескопино расслабляет. Дарит чувство эйфории. В таком состоянии людям очень сложно напрягаться и соответственно врать. Ведь ложь требует определенных усилий. Лекарство никак не навредит мисс Димас и не причинит боли. Наоборот... «Подарит несколько минут м удовольствия», — заверил наших наблюдателей доктор Бэйн, ловко вводя препарат в плечо секретарши.